глава 7. источник ты во всем права девочка в привычной тягучей манере произнес бог тьмы не только твой народ но и весь мир страдает из за нашей слабости из за вашей любви к людям буркнула нургия «Не нужно приплетать к этому всех людей, девочка», — холодно сказал старик. От его фигуры в разные стороны плавно разошлось кольцо черного дыма. Когда оно коснулось моей кожи, на мгновение я испытал страх, а мать племени вздрогнула и отступила на шаг. «Ты права. Моих сил не так много, как хотелось бы», — спокойно продолжил бог тьмы. И тем не менее, это не отменяет моей благодарности всем вам за то, что сохранили веру в нас и сохранили источник. Что же до вождя, девочка? Подумай, что ты хочешь от меня? Ты хочешь, чтобы он обрел рассудок? И что ты тогда получишь?» Агройдка с вызовом глядела в вглубь капюшона, но не спешила отвечать. «Что же касается безумного бога, — продолжал старик, — я уже знаю о нем, от жреца Дрохина, и знаю, что раньше он доставлял вам гораздо меньше проблем, чем сейчас. Не бойся, я уже решил, что хочу встретиться с ним». «И кто знает, может быть, из этой встречи получится нечто большее, чем просто знакомство». Он указал рукавом на вождя, несколько секунд помолчал и резко развернулся. «Идемте, в любом случае сперва я должен встретиться с шаманом». Старик уверенно поплыл к выходу из тоннеля. Вэлла, благодаря богу тьмы, полностью восстановившее здоровье, гавкнула и первой потрусила за своим истинным хозяином. «Арк, варк, заприти вождя!» – велел жрец близнецам, заметив, что сотканные из тьмы путы, удерживавшие Рорха, растворились в воздухе. Похоже, старик хорошо покопался в мозгах жреца и выгреб из головы Дрохина все доступные жрецу знания. Теперь богу тьмы не нужны сопровождающие, ему прекрасно известно, где располагается источник, и он способен самостоятельно найти дорогу. С другой стороны, именно местоположение источника мой покровитель мог знать еще с давних пор, до того, как древние проиграли войну. Бог тьмы, проигнорировав мои мысленные вопросы о безумном боге, уверенно плыл над землей. Мы же, я верхом на Велле, Нургия и Жрец, старались не отставать от него ни на шаг. Вскоре наша делегация прошла сквозь все поселение и оказалась на противоположной границе. Затем мы вышли в лес, минут 10 продирались сквозь высокую траву, огибая старые деревья до тех пор, пока не уперлись в огромный холм. Старик замер перед препятствием, сопровождающие не решались тревожить его раздумья, поэтому все стояли молча. Пользуясь возможностью, я решил внимательнее осмотреть этот холм. Ну что ж, холм как холм. Обычный элемент местного рельефа, густо заросшей травой и вековыми деревьями. Хотя... Стоя с задранной вверх головой, я глядел на мощные стволы, толстые ветви и огромные листья. Перевел взгляд вправо, на деревья, что росли в низине. Вновь повернулся к тем, что были на холмах. Определенно, порода одна и та же, вот только на холме деревья крупнее и величественнее, да и трава там гораздо гуще». Но дело ведь не в том, что холмовые растения ближе к солнцу, просто они получают больше удобрения того самого, что находится в недрах холма. Я определенно начал лучше понимать жизненные процессы мрачного мира. Ведь стоило мне подумать о том, что источник энергии повлиял на рост растений, как старик вскинул левую руку, выпуская поток густого черного дыма. Земля под ногами задрожала, перед богом тьмы громко зашелестели трава и листья, а затем на склоне холма появился пролом, который начал медленно расширяться, пока не превратился в трехметровое жерло. Внутри разверзшегося тоннеля было довольно светло, что мало вязалось с моим представлением о пещерах. Бог тьмы молча поплыл вперед. Как и раньше, мы старались не отставать от него. Как только все оказались под землей, вход в пещеру вновь затянулся. «Красиво!» – пробормотал я, глядя на выпирающие из земляных стен корни деревьев. Часть из них ярко сияла голубым и служила источником света. «Шаманы еще и не на такое способны, недоволхв!» Услышав меня, проворчала Нургия. «Я так и не понял, почему она увязалась за нами». Чем дальше мы продвигались по пещере, тем больше корней светилось под ее земляным сводом. Через некоторое время я увидел, что впереди тоннель расширяется, и вскоре мы оказались в просторной зале с купольным потолком и стенами из плотно спрессованной земли. На сей раз я не стал высказывать ни восхищения, ни удивления, хотя поразиться было чему. В центре зала лежала гигантская туша странной рыжеперой помеси рептилии и птицы. Василиск? Громадный археоптерикс? Сложно сказать, так как мир никак не хотел идентифицировать это мертвое или спящее существо. «Рады приветствовать тебя, древний!» Склонив голову, пророкотал агроид, находившийся в зале. Размерами он превосходил любого из агроидов, встреченных нами в поселении, и, возможно, уступал только вождю. «Агроид-шаман, уровень 132!» 16787 из 16787. Этот здоровяк, как и стоявший позади него хранители, имел рыжеватую шерсть. Что ж, понятно теперь, какое именно племя предоставило вождю его рыжую супругу. Примечательно, что у шамана и хранителей в идентификационных подписях отсутствовали имена. Рад видеть тебя, дышащий с миром, спокойно произнес Бог Тьмы. Шаман вскинул голову, в его глазах застыло изумление. «Да что уж, здоровяка отропь взяла!» Однако его самообладание быстро вернулось, и он опустился на колени, упершись лбом в земляной пол. Хранители последовали примеру своего лидера. «Благодарю за твой дар, древний!» – пробасил получивший имя шаман. «Хм, как-то буднично произошло наречение!» Помню, в Ильенте старик для этого во время боя некоторое время говорил с квакшей шаманом. Теперь же невзначай назвал новым именем, и все, готово. С другой стороны, у агроидов, очевидно, довольно опытный шаман, а первый нареченный обретал свою силу с помощью кровавых ритуалов глазейска. Плюс ко всему, изначальный источник квакш успела поглотить тление. Здесь же, возле этого источника, агроиды живут долгие века. «Поднимись, дышащий с миром», – произнес старик. Я же вновь запросил информацию о шамане и отметил изменения. «Дышащий с миром, нареченный шаман, уровень 157, 21 984, из 21 984». Вместе с хранителями он тут же выполнил приказ старика – Бог тьмы, не обращая на здоровиков внимания, подошел к туше рыжепервого архиоптирикса, хотя правильнее будет сказать к источнику энергии. Мой покровитель развел рукава в стороны и задрал голову в капюшоне. Его сотканный из кромешной тьмы плащ затрепыхался, будто от сильного ветра. Не мешайте, проговорил жрец. Голос Дрохина был очень тихим, но звучал настолько внушительно, что даже если бы я хотел помешать старику, трижды бы подумал, стоит ли. Однако мешать я не собирался, напротив, я... я не хотел, чтобы этот момент кончался. Я начинаю не только понимать головой, но и все лучше чувствовать, что значит быть волхвом». Мощь источника ощущалась физически и действительно напоминала потоки ветра, закручивающиеся в смерч против часовой стрелки. Я смахнул капюшон, подставив энергии бородатые щеки. Режет больно. И все же физические ощущения – это половина, а то и треть от всего спектра ощущений. Любой может подставить щеку и почувствовать энергию. Волхв же еще и понимает ее природу. «Да, она сродни... сродни моим умением Может быть. Но лишь отчасти? Сродни умением например, Рюгуса? Нет, определенно нет. Разве что самую-самую крохотную малость. Хотя, если вспомнить умения всех людей, которых я встречал раньше, соединить эти умения вместе, вот тогда, пожалуй, можно ощутить половину того, что представляет собой энергия источника». «Верно, мой мальчик», — прозвучал у меня в голове голос бога тьмы. Он опустил руки, и вихрь растаял. Мои ощущения мгновенно пропали. Открыв глаза, я мотнул головой и уставился в затылок старика. «Ты будоражил источник для меня?» — мысленно спросил я, но ответа не получил. Бог тьмы развернулся и обратился к шаману. «Дышащий с миром, позволишь ли ты моему волхву прикоснуться к источнику и взять часть его запасов?» Про себя я воздал должное старику за этот широкий жест. Ведь, во-первых, он мог просто приказать, и нареченный шаман точно бы не смог отказать древнему. Во-вторых, если бы старик не захотел поступать так грубо, мог бы попросить мысленно. Но в таком случае другие бы не услышали этой просьбы». В итоге мой покровитель выбрал третий вариант, тем самым дав шаману почувствовать собственную значимость и показав самого себя как вежливого и дружелюбного наставника, а не как жесткого начальника. Удобно что-то просить у тех, кто не может тебе отказать. Лучше, чем приказывать. Пусть суть одна и та же, но правильно подобранные слова правильно и воспринимаются. Хотя хватает тех, кто вежливость путает со слабостью. Но заглянув в лица лидеров агроидов, я понял, что тут таких нет. «Конечно, древний!» С почтением в голосе проревел шаман и вновь поклонился. «Те, кто следует за тобой, достойны прикоснуться к Источнику. Даже люди, а в этом человеке я чувствую нечто родное, притягательное». «Ему хочется доверять, и я вижу, что легоиды уже назвали его своим другом». «Хочется доверять? Вот как, значит, агроиды воспринимают мой магнетизм отвергнутых. А еще они действительно чувствуют печать Ляури. Все-таки интересный у меня облик складывается. Звери в армии, нелюди в друзьях и уникальный покровитель». Итак, мне было позволено подойти к странной мертвой туше, что я и поспешил сделать после мысленного напоминания бога тьмы. Встав практически вплотную, я протянул руку и провел пальцами по перьям. Вблизи они выглядели не рыжими, а ярко-оранжевыми и были теплыми на ощупь. «Что это за зверь?» – мысленно спросил я у старика. «Почему он умер? Почему стал источником?» «Любой, кто связан с миром, мальчик, может стать источником энергии, местом силы или же энергетическим узлом, как называют подобные скопления энергии в других мирах». «В других мирах?» – я зацепился за его фразу. «А их много? Ты часто бываешь там?» «Много, очень много». «Но сейчас не время говорить об этом, мальчик. Собирай перья». Я потянул ближайшее перо, и оно с легкостью отделилось от тела существа, однако на его месте сразу появилось новое, всего лишь за пару секунд, пройдя путь от полупрозрачного силуэта до полностью материального предмета, который я тут же вырвал вновь. Через две секунды перо опять восстановилось». «Так это существо было разумным?» – вырывая перья, спросил я старика – «или животным?» «Авелла разумная или животное, в тон мне ответил бог тьмы. Однако почти сразу же снизошел до пояснений. «Когда-то давно пьорды были спутниками людей, друзьями агроидов и других разумных, но сейчас их осталось слишком мало». Больше он ничего не сказал, а через несколько минут я закончил собирать хранилище сути в виде ярко-оранжевых перьев. А теперь оставь незаряженную частицу Зортарна в источнике. Ей надо напитаться энергией.